Закончилась война. Раушенбах по-прежнему жил у Татьяны, несмотря на косые взгляды деревенских старух. Вернуться в Германию не представлялось никакой возможности. Даже в их забытую богом деревню доходили новости про то, как разыскивают нацистских преступников, про Нюрнбергский процесс и немецких генералов, сидевших в русских лагерях. Спокойнее было не высовываться, сидеть здесь, в глуши. Кроме того, он не хотел далеко уходить от тех мест, где остался священный кинжал, надеясь раньше или позже его отыскать. Однако, по прошествии некоторого времени, сидеть на одном месте стало небезопасно. В районе появились люди из органов, начали наводить справки обо всех жителях, кто где был в войну, кто когда вернулся. Самое лучшее было отправиться на какую-нибудь стройку, но для этого ему требовались хоть какие-то документы. Татьяна отнесла председателю сельсовета одноногому инвалиду Сильянову, шмат сала и большую бутыль самогона, и тот выписал Татьяниному жильцу справку колхозника, с которой можно было устроиться на работу. Справку он выписал на имя Яниса Калнинша, латыша, уроженца города Даугавпилса. — Пойду в город, настройку устроюсь. Хоть каких денег заработаю, — сказал Вернер Татьяне. — А то здесь мы с голоду пропадем. Буду тебе деньги присылать. — Уйдешь ты, Ваня, и больше не вернешься, — грустно проговорила женщина и положила руку на свой приподнявшийся живот. — А ведь я, Ваня в тягости. «Не сомневайся, вернусь», — ответил Вернер. Для начала он устроился в рай-центре строить клуб. Но там к нему начал присматриваться демобилизованный мужик из соседней деревни, который знал покойного Татьяниного мужа. Пришлось уйти, перебраться подальше, в соседнюю область, на большую стройку. Там было легче затеряться, но появилась другая опасность. На стройке работали несколько латышей, которые заинтересовались, увидев в списке фамилию Калниндж. Латышского языка Вернер не знал, и ему пришлось снова перебраться на другое место. Так и кочевал он с места на место, со стройки на стройку. Года через два Раушенбах женился на молоденькой учетчице. У нее было три несомненных достоинства — большие голубые глаза, золотистые волосы и простая фамилия Кривцова. Вернер взял ее фамилию и вскоре снова скрылся, переехал в Карелию, но теперь уже как Иван Кривцов. Там обжился, но вспомнил о том, что в далекой деревне растет его ребенок. Иван Кривцов отправился в ту деревню. Татьяна уже год как умерла, оставив мальчика, которого назвали Алешей. Маленького Алешу приютила из жалости соседка, недавно вдовевшая Степановна. Увидев Фернера, она перепугалась. Однако Алешу ему отдала, как-никак отец. Да и кормить ребенка было ей не в моготу, самой бы с голоду не умереть». Вернер забрал сына в Карелию, оттуда они переехали в Забайкале, потом в Среднюю Азию. Вернер запутывал следы, метался по стороне, как загнанный зверь, но все время помнил о кинжале, похороненном на месте боев, и выжидал, выжидал, выжидал. Он выглядел удивительно молодо, как будто само время не властвовало над ним. Сын его рост смышленым, похожим на отца, и постепенно Вернер начал внушать ему, что он не простой мальчик, а наследник старинного и знатного рода, отдаленный потомок королей священников, когда-то правивших всей Европой. И со временем рассказал о священном кинжале, наследии предков, и о том, что где-то в мире существуют ножны от этого кинжала. И если им удастся найти оба предмета, они смогут вернуть своему роду священную власть. Сначала Алеша слушал рассказы отца как волшебную сказку, но от многократных повторений сказка превратилась в реальность. Больше того, она стала смыслом его жизни. Прошло почти 30 лет с окончания войны. Алеша стал взрослым мужчиной, а его отец все не старел. Моложавый, подтянутый, он по-прежнему нравился женщинам. Как-то в Прибалтике познакомился с учительницей из Ленинграда. Роман был короткий, из разряда отпускных, но вскоре Вернер получил письмо, в котором женщина сдержанно и немногословно сообщала, что у него родилась дочь. Она ничего не просила, и Вернер не хотел брать на себя лишнюю ответственность, Однако сообщил сыну, что у того появилась сестра. А потом, на узкой улочке Риги, у него случился обширный инфаркт, и Вернер Раушенбах, он же Иван Кривцов, умер в машине скорой помощи. Перед смертью он заговорил по-немецки, чем очень перепугал врачей. Впрочем, в Прибалтике в то время многие люди говорили по-немецки. Последние посетители поспешно покидали залы Эрмитажа, подгоняемые озабоченными служителями. Сами служители, обойдя опустевшие помещения и убедившись, что в них никого не осталось, оживленно переговариваясь, отправились к служебному выходу. Ночные дежурные начали свой первый обход. Один из них, коренастый дядька с густыми кустистыми бровями, Несколько лет назад, демобилизованный из армии в чине майора, прошел по полутемному египетскому залу и с явным облегчением покинул его. При всем своем материализме, впитанном еще в далеком пионерском детстве, отставник побаивался всех этих посланцев глубокой древности. В особенности смутную, труднообъяснимую тревогу ему внушали египетские мумии. Черт их знает. Вот лежит такой древний египтянин, замотанный в полотняные бинты, а вдруг он оживет, выберется из своего саркофага и нападет на ничего не подозревающего охранника. Особенно неприятно было поворачиваться к ним спиной. Отставник буквально чувствовал между лопатками пристальные взгляды мертвых египтян. Он торопливо вышел из зала и направился дальше, туда, где располагались безопасные и спокойные античные статуи, от которых можно было не ждать никакого подвоха. За спиной ему послышался какой-то смутный шорох, но охранник списал это на свои разгулявшиеся нервы. Едва шаги охранника стихли, в дальнем конце зала с одного из массивных саркофагов сдвинулась Резная деревянная крыша. Из саркофага выскользнул человек среднего роста, в темной, неприметной куртке и черной трикотажной шапочке. Поставив на место крышку саркофага, он, крадучись, двинулся по опустевшим залам музея. Он покинул египетский зал, миновал зал римского скульптурного портрета дождавшись, когда оттуда уйдет неторопливый охранник. Дойдя до лестницы, он поднялся на второй этаж и направился в сторону служебного крыла, туда, где располагался кабинет Святослава Несвицкого. Однако на полпути таинственный человек почувствовал какой-то голос, зовущий его в другую сторону. Незнакомец замер, как охотничья собака, почувствовавшая в сыром осеннем воздухе, манящий запах дичи. Он прислушивался к тайному зову, даже принюхивался к пыльному музейному воздуху, ловя среди запахов холста и краски, старого дерева и полуистлевших гобеленов одному ему знакомый тонкий и сложный аромат и, наконец, медленно, неуверенно двинулся вперед. Вовсе не туда, куда направлялся первоначально. Миновав несколько залов и пройдя темным коридором, незнакомец оказался на пороге рыцарского зала. Из полутьмы на него смотрели закованные в латы средневековые воины, сжимавшие в руках мечи и копья, арбалеты и кинжалы. А сколько старинного оружия было развешено по стенам зала, сколько покоилось в застекленных витринах. Именно отсюда доносился тот тайный зов, который почувствовал на полпути незнакомец. Но теперь он уверился, что зов его обманул. Здесь, в этом зале, было множество старинных клинков. И, должно быть, он принял их голоса, их запахи за голос того единственного, поиском которого он посвятил всю свою жизнь». Действительно, все это старинное оружие источало знакомый запах заржавленного металла, высохшей крови, запах смерти и страданий, запах времени. Незнакомец разочарованно вздохнул, развернулся и отправился в прежнем направлении — в служебное крыло Эрмитажа. Чтобы попасть туда, ему пришлось вскрыть несколько дверей, отключить в двух местах сигнализацию — переждать в темной нише проход охраны, но через час он стоял перед дверью кабинета Станислава Несвицкого. Открыть эту дверь не составило для него труда. Войдя в кабинет, незнакомец бросился к столу, выдвинул ящик и сразу же увидел кинжал. Тот самый кинжал, ради которого он лгал и убивал, крал и И свидетельствовал. И этот кинжал стоил этого, и стоил гораздо большего. Ради него можно было пойти на любую подлость, совершить любой грех, любое преступление. Он прижал кинжал к груди. Но вот странно, не почувствовал никакой радости, не испытал долгожданного чувства завершенности, воссоединения. И тот зов, который он слышал всю свою жизнь, неожиданно умолк. Должно быть это потому, что задача выполнена не до конца, цель не достигнута. Он должен еще найти ножны, должен совершить священный ритуал, соединив два артефакта в единое целое. Незнакомец спрятал кинжал в специально подготовленный чехол, пришитый изнутри куртки, покинул кабинет Несвицкого и отправился в обратный путь. Вернувшись в египетский зал, он снова спрятался в деревянном саркофаге, чтобы дождаться утра, когда музей снова заполнят многочисленные шумные посетители, среди которых так легко затеряться. Он думал, что волнение сегодняшней ночи и радость от обретения кинжала не дадут ему заснуть — Однако прошло несколько минут, и он провалился в глубокий и беспокойный сон. Проснулся он от доносящихся снаружи шагов и разговоров. Неожиданно для себя самого он проспал очень долго, и теперь музей был уже полон посетителей. Выждав несколько минут, он убедился, что шаги удалились от саркофага, и немного сдвинул крышку, чтобы выглянуть наружу. В поле его зрения никого не было. Незнакомец еще сдвинул крышку и беззвучно выскользнул из саркофага. В нескольких метрах от него стоял мальчик лет пяти. Широко раскрытыми от удивления глазами он смотрел на человека в черном. Незнакомец нахмурился, юркнул за саркофаг, оттуда перебрался к огромной каменной статуе, выпрямился и смешался с группой немецких туристов. «Мама, мама!» — мальчик тянул за руку свою мать, читавшую табличку на одной из витрин. «Мамочка! Одна мумия жила и вылезла из своего домика!» «Не болтай глупости!» — отмахнулась мать. «Посмотри лучше, какая красивая каменная кошка! А какое замечательное зеркало! Подумать только! Ему три тысячи лет!» А оно такое гламурное. На похоронах Ивана Кривцова присутствовало всего три человека. Квартирная хозяйка Илзе, милая латышская старушка, у которой Иван последние два года снимал комнату. Сотрудник похоронного агентства, долговязый блондин с пустыми бесцветными глазами, настолько свыкшийся со смертью, что воспринимал ее как будничную повседневность. И сын Ивана Алексей, который по телеграмме приехал из Тарту, где он учился на историческом факультете университета. Похоронщик произнес несколько дежурных фраз и хотел уже подать знак механику, чтобы тот опустил гроб в огненное жерло крематория. Но деликатная Илза взяла его за локоть и отвела в сторону, чтобы сын Ивана мог еще минуту побыть наедине с отцом. Алексей смотрел на своего отца, и с ним происходило что-то странное. Вот лежит отец, такой же потянутый и моложавый, как при жизни. Сколько ему было лет? Уж никак не меньше семидесяти, а никто не дал бы ему больше сорока пяти. Никому не пришло бы в голову уступить ему место в транспорте. Вот он лежит в гробу, но вовсе не кажется мертвым. Наоборот, Алексей четко, как никогда, слышит его тихий, внятный, гипнотизирующий голос. «Теперь ты остался один. Ты продолжишь мое дело. Конечно, у тебя есть сестра, но она еще слишком мала, чтобы ей можно было поручить такую важную миссию». «Только ты — настоящий наследник древнего рода. Только ты — наследник нашей великой миссии. Ты найдешь кинжал. Я верю в это. Но ты найдешь и ножны. Тебе удастся соединить два этих великих артефакта, и тогда ты обретешь безграничное могущество и сможешь изменить сам ход истории». Алексей стоял над гробом и чувствовал, как в него переливается, перетекает из легкого сухого тела отца незнакомая таинственная сила. Сама душа отца перетекла в Алексея. Его слух наполнился тихими шорохами, далеким шепотом, едва слышным шелестом. Что это? Он слышит голоса давно умерших людей, воинов священников, королей, слышит звон клинков, давно отгремевших битвах, слышит шелест страниц, давно истлевших книг и манускриптов. И эти голоса, эти звуки обращаются к нему, зовут его по имени. Вручает ему древко давно упавшего флага, нашептывают слова на незнакомом языке. «Он...» их наследник на земле. Он — их последний отзвук, эхо этих отзвучавших голосов. Они передают ему эстафету. И сквозь эти далекие голоса Алексей различил едва слышный зов священного артефакта. Непонятным ему самому образом он узнал этот голос. Его звали «ножны священного кинжала». Сам кинжал спал где-то в земле, поэтому его голос был неразличим, но ножны, ножны звали его, звали своего будущего хозяина. Они находились сейчас далеко, очень далеко, в Сибири, но что такое несколько тысяч километров по сравнению с тысячами лет? Алексей бросил последний взгляд на отца, точнее, на свою собственную опустевшую оболочку. Так, наверное, с презрением и недоумением смотрит бабочка на свой опустевший кокон. Последний раз взглянув на это моложавое лицо, он резко развернулся и зашагал к выходу, не дожидаясь завершения ритуала. Илзе проводила его удивленным, разочарованным взглядом. Сотрудник похоронного бюро подал знак, И под печальную музыку гроб медленно опустился в вечность, в пустоту, в безмолвие. После того странного разговора с Ингой прошло три дня. Алексей в библиотеке не появлялся и не звонил Кате. Бывало и раньше, что он пропадал надолго. Катя понимала, что у мужчины должны быть дела, работа, увлечения. Но в этот раз после того разговора ей хотелось с ним повидаться. Поглядеть в глаза, взять за руку и спросить, что спросить, бывал ли он когда-нибудь в Сибири, работал ли техником в геологической партии, нет ли у него брата по фамилии Кривцов, причем двоюродного, но похожего на него как две капли воды, глупость какая». Катя слишком впечатлительная и доверчивая, долго слушала бредни совершенно незнакомой женщины, и не то чтобы поверила, но в ее голове засели совершенно ненужные мысли. Против воли она думала, что Инга, несомненно, знала ее дядю и любила его. Ну и что? Все остальное она запросто могла придумать, от горя и одиночества сбрендила малость». Но ведь она и вправду совсем ничего не знает об Алёше, где он живет, кто его родители, живы ли они, есть ли братья-сёстры. Дались мне эти братья, тут же одернула она себя. Но все же ужасно хотелось хотя бы увидеть Алёшу, а уж с расспросами она подождет, сумеет с собой справиться. Но он все не шел и не шел, и не звонил. Героини классических романов вынесли твердый вердикт. Женщина должна быть гордой и ни в коем случае не должна навязываться мужчине. То есть звонить самой было нельзя. Дядька молчал. Вот странное дело. По любому, даже самому пустяковому делу, Катя всегда могла получить его совет. А по поводу Алексея он молчал, как воды в рот набравшие. «И про Ингу тоже», — Катя спрашивала. «Верить ей или не верить?» Дядька отводил глаза. Вообще, в последнее время был он какой-то тихий и пришибленный. Катя помнила его совсем другим. И Катя решилась. Ругая себя, она набрала номер Алексея и откашлялась заранее, чтобы голос звучал ровно и приветливо. Однако телефон ответил равнодушным голосом, что абонент выключен. Вот так вот. Зря мучилась. Катя бросила телефон на стол, как будто в руке у нее была дохлая лягушка, и поймала внимательный взгляд Казимира Анатольевича, который, как всегда, сидел в укромном уголке читального зала и тихонько шуршал газетами. Показалось ей или нет что в глазах старика блеснуло сочувствие. Катя опустила глаза, ощутив, как к щекам прилила краска. Господи! Но чего она должна стыдиться постороннего человека, тем более, что ничего плохого не сделала? Хоть бы Настя скорее вышла на работу. Катя осточертел этот читальный зал. Телефон лежал на столе весь день и молчал, издевательски мигая. И только перед самым концом рабочего дня он зазвонил. Катя взяла телефон дрожащей рукой. Она почему-то точно знала, что это Алеша. Так и есть. Это он. Но ну, наконец-то. «Катя, я должен с тобой поговорить», — раздался его голос трубки трубке. «Это очень важно». Сердце у Кати забилось так сильно, что, наверное, Алексей услышал на том конце. «Конечно, дорогой». Проскрипела она не своим голосом. Я так рада, что ты позвонил. Когда ты зайдешь? Я много думал в последнее время. Я должен сказать тебе все. Наконец-то, подумала в свою очередь Катя, наконец-то он решился. Говорить у нее не было сил. Да, Алеша, похоже, и не ждал от нее ответа. Совершенно механически она отметила, что сегодня голос его звучит необычайно взволнованно. Но это же понятно. Сегодня он, наконец, объяснится, а потом... Катя не могла представить, что же будет потом. То есть могла, но не торопилась этого делать. Все рано или поздно устроится, все пойдет своим чередом, наконец-то у нее появится свой собственный мужчина, любимый и любящий. «Я не могу уйти раньше», — проговорила она. «У Насти все еще карантин». И тут же одернула себя. «Причем тут Настя? Что она несет?» «Я долго шел к этому. Я столько сделал, и теперь время настало», — говорил Алексей не своим горячечным голосом. «Катя! Я не могу ждать. Я приду сегодня к тебе». «Домой?» Спросила Катя, и тут же себя пристыдила. Разумеется, он же сам сказал, что ему с Катей нужно серьезно поговорить. А что может быть серьезнее объяснение в любви? И где это следует делать? Ну, конечно, не в читальном зале, где вечером толпятся школьники, требующие то Толстого, то Набокова, то Горького, то Пастернака. И не в закутке, не по заслугам, именуемом столовой, куда так и норовит вперед бабазина со своей шваброй. Конечно, лучше всего спокойно поговорить дома, там хоть никто не помешает. Но сегодня... Катя представила свою не слишком уютную квартиру, комнаты, давно требующие ремонта, и покрывала на диван, она отдала в чистку, и занавеска сорвалась с карниза, а вчера у Кати не хватило сил лезть на стул, чтобы ее поправить. И в холодильнике, как всегда, пусто. И даже посуду она утром не успела вымыть. Это уж и вовсе последнее дело оставлять после себя раковину грязной посуды, чтобы она кисла весь день. Но Катя вчера просто извелась от мысли об олёуше. Все валилось из рук, и она дала волю своей лени. Невозможно принимать его в такой квартире. Он испугается и убежит. «Да, я приду в пять. Ты должна меня ждать, потому что медлить нельзя!» — крикнул он в трубку и отключился. Катя сжимала телефон в руке, и сердце потихоньку успокаивалось. «Что ж, раз он так решил, она не будет спорить. Пускай объяснение состоится у нее дома. В конце концов, какое значение имеет ее разномастные чашки и мятые занавески?» Уж если Алеша решился на серьезный шаг, это его не оттолкнет. Краем глаза она заметила свое отражение в стеклянной дверце книжного шкафа. Волосы растрепаны, глаза блестят, как при болезни, на щеках красные пятна. И этот серенький старенький свитерок, который делает ее еще бледнее, чем она есть. Давно пора его выбросить, а Кате все жалко. И сегодня натянула его, как всегда, не глядя на себя в зеркало. Нет, с этим надо что-то делать. Алёша достоин лучшей доли, чем то, что отражается в стекле. Серая мышь, к тому же больная хроническим малокровием. Катя взглянула на часы. Пол Алёша придёт в пять. А ей еще доехать, переодеться и кое-что набросать на лицо... Она сорвалась с места, на ходу застегивая сумку, и, разумеется, в дверях налетела на Киру Леонидовну. «Екатерина Дмитриевна», — заведующая подняла аккуратно выщипанные брови, — «куда это вы направились посредине рабочего дня? Вам что, надоела ваша работа? Смею вас уверить, биржа труда намного хуже. А мне плевать», — громко сказала Катя. «И на работу, и на биржу труда, и на тебя тоже». И, отодвинув оторопевшую заведующую, она бросилась вон из библиотеки. «Ну, дела!» — только и вымолвила появившаяся, как всегда кстати, баба Зина. А Казимир Анатольевич, прятавшийся в укромном уголке, дождался, пока заведующая шуганет бабу Зину, достал навороченный мобильный телефон, подаренный ему сыном, и тихонько сказал в трубку, «Александра Павловна?» Он появился. «Да». Позвонил только что Катюше. Она сорвалась с места и полетела домой. Он назначил ей свидание.